Глава двадцатая. Салли Фостер спрашивала себя, почему она оказалась такой непроходимой дурой и поехала в этот Мирфилдс. Будь она не так хорошо воспитана, а то нашла бы слово и покрепче. Но память о детстве, проведенном под крылом горячо любимой двоюродной бабушки, все еще не позволяла ей пользоваться выразительными современными идиомами. Все собрались в Мирфилдсе. Уилфрид, Дэвид, Мойра и она сама. Время от времени забегал и Клейм Мастерсон, который, как и Уилфрид с Дэвидом, не обращал внимания ни на кого, кроме Мойры. Никому не было дела до Салли Фостер. Никто бы ничего не заметил, даже если бы она вдруг упала замертво, или растаяла бы в воздухе. Ради чего, собственно, Салли пригласили сюда, выяснилось довольно скоро. Люшис Беллинтон проявил необычайный интерес к ее последнему разговору с Полиной пэй Он пожелал знать об этом решительно все, а ей было практически нечего ему рассказать. Полина вернулась в понедельник вечером, когда они она и Дэвид выходили из дому и заговорила с Дэвидом о его родственниках Моррея, спросила о номерах телефона. Потом все трое поднялись в комнату Салли, и Дэвид позвонил и Полина хотела узнать адрес мисс Мод Силви, и Дэвид записал его для нее. Когда Люшес после перекрестного допроса убедился, что это все, он тоже потерял интерес к Салли и вновь сосредоточился на Аннабелл, иногда прерываясь для разговора с мисс Силвер или с полицией. Естественно, к тому времени Салли более или менее точно представляла себе, какая роль отведена в дом мисс Силвер. То, о чем ей не удалось догадаться самой, она вытянула из Дэвида. Но толка от этого было немного. Выходные, казалось, были испорчены безнадежно. Салли скрипела зубами и надеялась, что ей позвонят или пришлют телеграмму, сообщив, что ее присутствие срочно требуется в городе. От скуки она даже села писать письмо Джессике Мередит, но вспомнила, что Джессика сейчас на свадьбе кузины в Уэльсе, где исполняет обязанности подружки-невесты. Решив переодеться к обеду, Салли посмотрела в зеркало и поняла, что нужно что-то срочно делать с лицом. Конечно, желтое ореховое дерево не слишком подходит для зеркальной рамы. Впрочем, вся мебель в комнате была из того же дерева. А стены покрывали желтые обои, и на них были нарциссы. Окна комнаты выходили на север, и теоретически обилие желтого должно было создавать впечатление теплоты и солнечного света. Но практически, во всяком случае, по мнению Салли, Из-за этого, как ей казалось, на ее лицо ложились желтые тени. Самым ужасным было то, что она привезла с собой новое платье, но, надев его, сразу же поняла, что напрасно это сделала. Платье было почти того же цвета, что обои, только вместо нарциссов его украшали желтые примулы. В магазине и дома оно очень ей нравилось. Оно придавало ее волосам каштановый оттенок, И очень подходила под цвет глаз, но здесь все его достоинства пропали целиком и полностью. Взяв ручное зеркальце, Салли подошла к окну, раздвинула янтарные занавески и посмотрела на свое отражение, стоя лицом к свету. Впечатление заметно улучшилось. Вид уже был не такой желтушный. Принарядившись, Салли спустилась вниз при поднятом настроении. Однако в гостиной ей понадобилось все присутствие духа, так как собравшиеся там Мойра, Уилфрид и Клей Мастерсон не обратили на нее ни малейшего внимания. Они стояли у камина. На улице к вечеру резко похолодало. Капризы английской весны, делающие камины столь притягательными, никто и не подумал освободить место для Салли. А когда она подошла к ним, уилфред приветствовал ее обидным замечанием. «Дорогуша, ты, по-моему, замерзла?» «Мне в самом деле холодно», — ответила Салли. «Мне тоже, поэтому я пришел сюда первым и занял место получше». Салли всегда знала, что от Уилфрида можно ждать чего угодно, поэтому его слова ее не ранили. И она втиснулась между ним и Клеем, с которым ее не удосужились даже познакомить. Мойра всегда обходилась без представлений, считая само собой разумеющимся, что в ее компании все друг друга знают. Но Салли не принадлежала к ее компании. Так о чем это мы говорили, осведомился Клейтоном, дающим понять, что неуместное появление посторонней испортило дружескую беседу. В таких обстоятельствах не приходилось удивляться, что Клейн не произвел благоприятного впечатления на Салли, хотя она признавала что кому-то он мог бы показаться привлекательным. И, судя по его виду, сам он в этом нисколько не сомневался. Среднего роста, с не слишком красивым, но и не отталкивающим лицом, на котором читалась безграничная самоуверенность. И, как она подумала, наверное, он бы мог понравиться Мойре Херн. Мойра привыкла подавлять окружающих. Если давали палец, она откусывала руку без всяких угрызений совести, притом с презрением. Но, как все диктаторы, она уважала тех, кто умел дать ей отпор. «Мне здорово повезло», — говорил Клей. «Этот болван и понятия не имел, что ему досталось. Он сказал, что, женившись лет пятьдесят тому назад, купил новую мебель, а старую отнес на чердак. Там оказались великолепный дубовый комод и изящный кухонный шкафчик. Ручек, конечно, не было». «Смотри, чтобы тебя не облапошили», — предупредил Уилфред. «Это старый трюк» хорошо обшарпанные подделки, которые долго выдерживают на чердаке или в сарае. «Я не вчера родился», — сухо отозвался Клей Мастерсон. Дверь открылась, и вошли Аннабелл, Дэвид и Хьюберт, по-прежнему мрачный и молчаливый. Они тоже подошли к камину. Аннабелл со своей очаровательной улыбкой, Дэвид самый высокий из присутствующих мужчин, как всегда с чуть растрепанными светлыми волосами. «Какой зануда!» — сердито подумала Салли. В такое она никогда бы не смогла влюбиться. Впрочем, Салли вообще не намеревалась улюбляться в кого бы то ни было. Немного пококетничать, куда ни шло. Но терять голову нет уж, благодарим покорно. Появление Аннабел сделало беседу общей. Салли тоже говорила и смеялась, но краем глаза заметила, что Дэвид не делал ни того, ни другого, просто стоял поодаль, уставись на Мойру Херн. Ее блестящие волосы походили на ореол. Цвет платья напоминал осколки льда. Украшений на ней не было, но глаза сверкали, как драгоценные камни. Вошли Люшис Беллинтон и мисс Брей. Должно быть, она одевалась в пешки, так как старомодные черные кружева казались пристегнутыми криво, а волосы были причесаны кое-как. За ней следовала мисс Силвер в аккуратном синем платье-скребдешина, купить которое ее уговорила племянница. Тогда мисс Силвер шокировала цена этого платья, но платье стоило этих денег. Оно оказалось очень утопным и, главное, носким. Мойра Херн устремила взгляд на мисс Брей. — Опять опаздываешь, Эллен? Что за пример для молодежи? Мисс Хилтон уволится, если еда остынет. Каково быть кухаркой и видеть, как люди опаздывают к обеду? Я бы на ее месте опрокинула на них суп. Мисс Брей, покраснев, что-то пробормотала. Дэвид внезапно подошел к море и сказал без всяких предисловий. — Я бы хотел, чтобы вы мне позировали. Мойра выглядела польщеной. Ее светлые глаза устремились на Дэвида, который был гораздо выше ее. — Хотите писать мой портрет? Наверное, возьмете за него кучу денег. Придется тебе раскошелиться, Люшес. У меня нет ни гроша. Дэвид, прищурившись, смотрел на нее. «Не портрет, полный рост!» Отозвался он, не дожидаясь ответа ее отца. «Только голову. Голову медузы!» Мойра уставилась на него. «Медузы? Что это вы имеете в виду?» Она кинула взглядом присутствующих. «Кто-нибудь знает, кто такая была эта медуза?» «Лично я нет». Никогда не интересовалась историей. В конце концов, жить приходится в настоящем. Не вижу смысла забивать себе голову этим вздором. Кто и чем прославился сотни лет тому назад? она был Скотт весело засмеялась. Медуза жила гораздо раньше. — В самом деле? Тогда почему он думает, что я на нее похожа? — Не знаю. Медуза была жрицей в храме Афины Паллады и привела туда любовника. Ох — о вырвалась у Мэры она был с улыбкой продолжала. Богиня наказала ее, превратив в горгону. У горгон лязгающие крыле и ужасные лица. Но медузи сохранили ее красивое лицо. Вот только вместо волос у нее были змеи. А взгляд ее превращал людей в камень. Мойра обдумала полученную информацию. Потом повернулась к Дэвиду. «Вы собираетесь нарисовать мне змей вместо волос? Нет» а лязгающей крыле тоже нет, только голову. — Забавно, — промолвила Мойра, «И меня не меняя то, ни тона, ни выражение лица. Можете начинать завтра. Дверь открылась, и на пороге появился Хилтон. Судя по его виду, жена выказала ему все, что у нее накипело. — Обед подан, — доложил дворецкий. Направляясь в столовую, Илюша спросил у Аннабелл, что все это значит. Только то, что он хочет писать ее портрет. «В виде медузы? Да, но без змей. Тогда почему медуза? Дорогой, если ты этого не понимаешь, я не могу тебе объяснить». В этот момент Люшес осознавал только то, что Анабел назвала его «дорогой». Молодые всегда обращаются так друг к другу, и это ровным счетом ничего не значит. Но от Анабел он услышал такое впервые. Только в столовой люшис настолько пришел в себя, что смог сказать. «Посмотрим, что у него получится». Этот молодой человек знает свое дело.